Ничего не стоит мне yeah, yeah, yeah, yeah. Посчитать все буквы Е e. yeah, yeah, yeah, yeah. Например, в такой строке yeah, yeah, yeah. Шейх верхом на Ишаке